Под этим изображением была надпись «Крест Христов, венец христиан». Помимо этих тайных религиозно-мистических обществ, Розу в качестве своей эмблемы использовала, но в противоположных целях, основанная герцогом Шартрским в 1780 году, общество «Розана» — собрание золотой молодежи и куртизанок, а также парижское общество, носившее название «Розатий», членами которого могли быть только поэты. Наконец, изображение венка из роз в пятиугольнике, образуемом звездами, служило отличительным знаком, основанного бразильским императором Педру I, ордена роз. Получить такой орден считалось величайшей честью. Изображения розы то и дело встречались в гербах знатнейших рыцарских родов, дворянских фамилий и в гербах городов. Между прочим, роза нашла себе место и в личной печати Мартина Лютера, 1483-1546, основателя лютеранства. Но самым оригинальным из всех памятников, каким роза служила украшением, является построенный в 17 столетии в городе Бремене винный погребок. Это вахическое святилище, существующее и поныне, было разделено внизу на четыре отделения. В конце третьего отделения красовалась на стене надпись «Здесь цветет роза» хранилось 12 бочек вина Рюдесгеймер 1624 года, каждая из которых содержала в себе 1500 бутылок. Вино это называлось вино розы. В 19 столетии погребок служил местом заседания городского совета. В зале, где они происходили, находится гигантское изображение розы с латинской надписью, в переводе означающей «Зачем зал Вакха эта роза украшает? а затем, что без хорошего вина, и сама Венера увидает. Подобными же изречениями, прославляющими красоту и значение розы для человека, украшены и остальные стены залы. В конце четвертого отделения находится зал 12 апостолов, в которой хранятся 12 бочек вина Гохгейм 1718 года. Каждый из них носит название одного из апостолов. Несколько слов о волшебном и целебном значении розы. По примеру, фессалейских волшебниц в Греции розу для привораживания использовали и древнегерманские ворожии. Для этого они давали девушке, желавшей приворожить милого, такой совет, возьми три розы, одну темно-красную, одну розовую и одну белую, и носи их три дня, три ночи и три часа на сердце, но так, чтобы этого никто не видел. Затем прочитай три раза «Отче наш» и три раза «Богородицу», сопровождая молитвы крестным знаменем. После чего положи эти три розы на три дня, три ночи и три часа в бутылку вина и дай выпить этого настоя предмету твоей любви, но опять так, чтобы он не знал, что в вине находилось. И тогда он полюбит тебя всей душой и будет тебе верен до конца своей жизни. Для врачевания розы использовали так. Розовые лепестки накладывались на лицо, чтобы придать ему юношескую свежесть. Настой из сваренных в розовом масле пчел употребляли как средство для ращения волос, а собранная на розах роса считалась лучшим средством против воспаления глаз. Важную роль сыграла роза в некоторых исторических событиях Германии. Так, при заключении Тильзитского мира, 1807 прусским королем Фридрихом Вильгельмом III с Наполеоном I, когда возник вопрос об отторжении от Пруссии всех лежащих на запад от Эльбы провинции, королева Луиза решилась отправиться к грозному победителю Наполеону, чтобы попытаться смягчить его суровое требование. Наполеон I принял ее очень любезно, и когда зашел разговор об оставлении за Пруссией города Магдебург, он, как галантный кавалер, поднес ей и стоявшей на столе вазы чудную розу. Думая, что эта роза является как бы знаком согласия на ее просьбу, королева Луиза, принимая ее, прибавила. Вместе с Магдебургом, не правда ли? Но тут надменный корсиканец мгновенно переменился и резко ей сказал, я должен заметить вашему величеству, что я один предлагаю, а вам вольно соглашаться или не соглашаться. Поступок этот произвел удручающее впечатление на всю Пруссию. И с тех пор пруссаки всячески стремились отомстить за тельзетскую розу, что, наконец, они и исполнили, взяв Париж и получив контрибуцию в 5 миллиардов франков в 1871 году.